В известном смысле эту слабость Лукана, эту уязвимость Понтия, передоверила мне, поручив мне перед смертью своего супруга. Я должен не только простить его, но и проявить к нему милосердие. Вот почему я пренебрег советам Флавия и отправился к Каю Корнелю. Пуденциана озабоченно оборачивалась, словно желая убедиться, что я следую за ней, и болтала безумолку. Я порой завидовал Пуденцию, ведь Бог оставил ему дочь, которую он бесконечно любит, и которая отвечает ему взаимностью. Но этим утром, следуя за ней через галереи их роскошного дома, осторожно обходя расставленные по полу расписные вазы, Кай Корнелий занят переделкой убранства своего жилища в духе времени, что можно расценивать как едва прикрытую лесть по отношению к Кесарю, который ставил себе в заслугу эту революцию в художественных вкусах Рима. Я не мог удержаться от сравнения Пуденциана и Понтии, вновь и вновь ощущая всю безмерность моей потери. Следует отдать должное Павлу. Под наружной сухостью он скрывал необычайную чувствительность, о которой не подозревали те, кто мало знал его. Как и сказала мне Пуденциана, торсиот, когда мы вошли, метался по комнате, как медведь в клетке. Но при первом же взгляде, который он бросил на меня, понимающая улыбка озарила его обострившееся лицо. Удерживая ее, он даже сел перед чем-то вроде ткацкого станка, которым пользовался, чтобы изготовлять холстину для палаток, продажа которая обеспечивала ему небольшой доход не сводя с меня глаз он принялся за работу жестом отстраняя сокрушенные протесты пуденцианы которые не привыкла видеть гостя своего отца за занятием предназначенным для рабов юная дева сочла за благо оставить нас вдвоем И Павел, дождавшись, покуда веселый звук ее легких шагов затихнет в конце галереи, проговорил сквозь зубы, «Я не выдержу здесь больше недели». Он принялся раздраженно перечислять все заботы, которыми пуденций со своими близкими настойчиво окружили его с того момента, как он нашел у них приют. Но, слушая, как он вновь пересказывает все затруднения и неудачи последних месяцев, я догадался, что он делает это намеренно, чтобы создать впечатление, будто не отдает себе отчета в том, сколько времени может мне уделить. Наконец, не переставая скрещивать нити полотна, он сказал мне, «Доброе дело носить тяготы друг друга, Пилат. Через это мы верны заповеди Христа. Я тебе наскучил моими домашними хлопотами, Теперь скажи мне, что тебя привело». В самом деле, знал ли я сам, о чем пришел спросить у него, Чего я ожидал? Конечно, что он спасет Тита Цицилия. Но в каком спасении нуждался Лукан? В излечении от проказы или от своих грехов? Павел слушал меня молча, потом качнул головой, Я как-то слышал о твоем зяте в Иудее. Впрочем, это не важно. Ни один человек, будь то иудей или язычник, не может быть лишен надежды на спасение. Я открыл рот, чтобы сказать ему о той роли, которую сыграл некогда Лукан в осуждении Христа, но Павел не дал мне говорить. Нет, Пилот, нет. Христос не хочет, чтобы мы вечно возвращались к прошлому. Так мы только множим наши скорби. Вот ты, ты не мог поступить иначе, как послать Господа на крест. И я, я не называться апостолом, потому что я преследовал Церковь Божию. И тем не менее, Господь не отверг тебя, и Он не отверг меня. Почему же Он отквергнет Тита Цицилия? Я же говорю тебе, никто не лишен спасения. Приведи его сюда, и, если будет угодно Господу, я ему помогу. Господь не отверг тебя, — сказал мне Павел. Петр обратился ко мне с такими же словами в тот вечер, когда я увидел его в первый раз. Он улыбался, поглаживая свою, начинавшую сидеть, черную бороду. Флавий сказал, что апостол, тот, которого он называл также великим рыбарем, был никто иной, как Симон Бар-Ионна, судовладелец из Капернаума.